Бенедикта с ног до головы всего ладошами обхлопали, видать дознавались, не запрятал ли чего в штанах да под рубахой, а только ничего лишнего, кроме хвостика, у него не было. Проходи. Бенедикт думал, там опять забор? А нет, забора не было. А только открылся сад-полисад с деревьями до да цветами, до да всякими пристройками, а тропки с желтеньким песком усыпаны, а в глубине сада терем. Вот раньше Бенедикт не боялся, а тут забоялся. Никогда он такого благолепия и богатства не видывал. Сердце в груди заколотилось, а хвостик из стороны в сторону туда-сюда, туда-сюда замахал. И в глазах притемнилось. Не помнил, как его и в дом-то ввели под белые ручки. Вот холоп-то его ввели, да в палате одного и оставили. Сколько-то времени прошло, вроде зашуршало за дверями. Зашуршало, двери отворились, и выходит сам, папенька Оленькин, добра этого хозяин, тесть будущий. Заулыбался. А добро пожаловать ждем, Бенедикт Карпыч, а меня звать Кудеяр Кудеярович. И смотрит. И Бенедикт смотрит, а сдвинуться не может, ноги будто к полу приросли. Росту Кудьяр Кудьярыч большого, али сказать длинного, и шея у него длинная, а головка маленькая, поверху головка вроде лысоватая, а край плеши.